Глава 22. Бегство от змея. Ровный, будто нарочно выглаженный, влажноватый песок, верста за верстой, ложился под колеса тележки. Умом Кринга понимал, что до бесконечности такое везение тянуться не могло. Правда, устроенная Орией гонка особого времени на раздумье ему не оставляла. А если размыв? А если глубокое, пересохшее русло дождевого потока? скальный кряж, да просто гряда валунов, легко одолимая для пешехода, но совсем не проезжая для тележки. Пугать себя подобным образом можно было долго. Коренга снова сосредотачивался на движении рычагов и беге колес. «Вот что появится, тогда и подумаем, как быть». Он почти не поднимал глаз, предпочитая следить за дорогой прямо под колесами, и едва не больше всего боялся оплошать перед могучей сигванкой навлекая тем самым злочестие на свое племя. Поэтому препятствие, таки возникшие впереди, Коренга заметил самым последним, только когда Иория придержала тележку и выговорила ему. «Куда гонишь? Перепрыгнуть решил?» Коренга вскинул голову. Впереди громоздилась, пожалуй, худшее из возможных препон. Зубчатый скальный хребет, словно изнутри вспоровший песчаную полосу взморья. Он продолжался в воде, постепенно исчезая в волнах, зато на суше постепенно обрастал земной мякотью, терял строконечные очертания и превращался в череду высоких холмов, господствовавших над окрестными дюнами. Полоса песка перед скалами резко сужалась, образуя полукруглую бухту. Тележка там пройти не могла. Эория в очередной раз оглянулась на море, что-то прикинула и велела. «В воду!» Коренга лишь мгновение спустя сообразил, о чем она толковала. На суше он со своей тележкой, может, и одолел бы гряду, но после долгих трудов и поиска удобного места. Вода, еще не вздернутая на дыбы бури, сулила обход не в пример быстрее и легче. «Но ты сама!» «Как же...» — начал было молодой Вен, лихорадочно смекая какие-то способы сигванки не вымокнуть при переправе. «Я-то сухой буду сидеть!» «Вот и все мое покровительство и защита!» Эория в ответ рявкнула. «Я тебя в лесу слушать стану, а у воды ты мне не перечь!» Одним движением перебросила свой мешок с заднего щита на передний и столкнула тележку в гладкие, прозрачные, какие-то безжизненные волны. Не намочив сапог, вспрыгнула коленями позади коренги и выхватила у него из руки приготовленный было грибок, Он успел вспомнить, как пластался на заднем щите галератский крадун. Потом успел испугаться, не опрокинулась бы тележка под тяжестью дородной сигванки, которая еще и стояла на коленях, не очень-то пригибаясь. Вот этого он мог ничуть не бояться. У воды и ории в самом деле не нужны были советчики. Маленькое весло бешено вспенило волны, погружаясь в них то с одной стороны, то с другой, Преображаясь в лодку, тележка Коренги оказывалась вообще-то весьма норовистым суденышком. Но Иория усмирила лодочку, навряд ли даже задумавшись, и погнала прямо на зубе камней, глядевшие из воды. Если бы Коренга сам держал весло, он бы ни почем на такое не отважился. Тарон плыл сзади, сильно загребая лапами, чтобы не отстать. Эория с разгону влетела в узкий непрямой ход между двумя иззубренными клыками, подловив миг, когда море вздохнуло волной, а мы в камне лишней пядью воды. Коренга увидел острое, осклизлое от водоросли ребро, нацеленное прямо в переднее колесо. Успел перечесть вершки оставшиеся до столкновения, и точно сторонний наблюдатель стал ждать жалобного треска который, надо думать, означал бы конец не просто бегства от змея, но и всего путешествия. Эория ударила веслом, заставив лодочку крутануться буквально на месте, и они выскочили по ту сторону гряды. Каменные челюсти позади них разочарованно облизнулись новой волной. На последних саженях плавания Коренга опустил вниз колеса, так что тележка с разгону выкатилась прямо на песок. Эория спрыгнула на земь и без промедления вновь уперлась в корму. «Теперь прочь от берега!» — приказала она. «Надо укрыться!» Далеко в море, под распростертыми крыльями змея, воздух начал делаться непрозрачным. Тело чудовища успело стать пятном кромешного мрака, и там во тьме угадывалось движение, в которое лучше было не вглядываться. Торон... Деловито отряхнулся и, не дать не взять уразумев воли и ори, потянул прочь от воды в обход ближней береговой дюны. На взгляд Коренгейт и дюна ничем не отличалась от тех, что стояли севернее скальной гряды. С усилием крутя вязнувшие на подъеме колеса, он ждал, что в глубине страны откроются уже знакомые пустоши и болота, не сулящие никакого убежища. Он сразу понял, что бог грозы услышал его молитвы и еще не являя себя в прямой схватке со змеем, направил своего верного к спасению. Ветры, большей частью дувшей в этих местах с юго запада славно поработали над открытыми их веянию склонами холмов. От логи с северной стороны здесь эти склоны были обрывисты, и в песчаных кручах то тут, то там виднелись, где этакие навесы, где ямы, выгрозенные непогодой. «А где и целые пещеры, легко способные вместить двоих путников, большого пса и тележку?» «Ага», — обрадованно выдохнула Иория, увидевшая то же, что и вен. Не сговариваясь, они погнали тележку к одной из пещер, к устье которой легко было достичь послежавшейся осыпи. Коренга успел представить себе, как они с Иорией будут слушать, ненастья отсиживаясь в сухом, безопасном уюте, Может, даже у костерка. И тут неожиданно воспротивился Тарон. Он загородил дорогу тележки и принялся лаять, поднимая шерсть на загривке. «Не ходите туда, не пропущу!» Кто первым придумал, будто собака все понимает, да не может сказать, тот никогда не держал собаку. И подавно не пробовал толковать ее поведение. Коренгасеории сразу остановились. «Он знает, где в болоте окно. И какое дерево не выстоит в бурю», – торопливо проговорил Коренга. Я обратился к Тарону. «Веди по своему разумению, коли туда не пускаешь». С этой стороны холмов не было видно болот. Может, они здесь и были, но далеко, и слишком рано сгустившиеся сумерки не давали их рассмотреть. Тарон схватил зубами отстегнутый поводок и потянул тележку на травянистую пустошь, простиравшуюся за прибрежными дюнами. По мнению Коренги, второе такое неприютное место было еще поискать. Летом здесь наверняка висела удушливая жара, и воздух дрожмя дрожал от комариного звона. Зимой сожжениями наметало сугробы мокрого снега, а в дни бурь свирепствовали ветра». То-то здесь не могло выжить ничего выше стланика, ростом человеку по пояс. Еще одно место, где лес не растет. А Торон, явно не слыхавший такого присловия и ведомый каким-то своим звериным знанием, направился к первой же этого самого стланика и улегся с подветренной стороны, там, где жилистые длиннохвойные ветки образовывали нечто вроде навеса воршин высотой. Коренга загнал туда свою тележку и стал прикидывать, не привязать ли ее к корням, неожиданно мощным для убогих полукустов и наверняка глубоко и цепко уходившим в песок. Он знал ярость ветров, способных не то что тележку укатить, но даже и дерево выдрать, и крышу с дома сорвать. Пока он раздумывал, Эория одним движением распустила узел, замыкавший ее мешок, выхватила широкий кожаный то ли плащ, то ли полок и стала быстро крепить его к самым толстым корням. Одинокая птица промчалась над ними к югу, суматошно работая крыльями и вскрикивая на лету.